— Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покинстекер? — паркинстейкер едва слышно, — пролепетал молодой человек. — Честное слово, вы не можете себе представить, как я оценю ваше доверие. Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения. — Какая у вас профессия, мистер паркинстейкер спросила она.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 Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушке, и сказал шоферу три слова. — В клуб Анри.